У старика и старухи был котеночек черноухой, черноухой и белощокой белобрюхой и чернобокой. Стали думать старик, старик со старухой, подрастает, подрастает наш Черноухой. Мы вскормили его, мы вскормили его и вспоили, только, только дать ему имя забыли. Назовем Черноухова Тучей. Пусть он будет большой и могучий, Выше дерева, больше дома, Пусть мурлычет он громче грома. Нет, сказала подумав старуха, Туча легче гусиного пуха. Гонит ветер огромные тучи, Собирает их в серые кучи, Свищет ветер протяжно звонка, не назвать ли нам ветром котенка? Нет, старухи старик отвечает. Ветер только деревья качает, а стена остается в покое. Не назвать ли котенка стеною? Старику отвечает старуха, ты лишился на старости слуха. Вот прислушайся вместе со мною, слышишь? Мышка скребет за стеною, точит дерево мышка-воришка. Не назвать ли нам кошку мышка? Нет, старухи старик отвечает. Кошка мышку со шкуркой съедает. Значит, кошка сильнее немножко. Не назвать ли нам кошку кошка? И назвали, И назвали мы кошку кошка.